12.9. Размеры библейского храма Соломона в сравнении с размерами храмов Малой Софии и Большой Софии в Серраеграде. Выше мы говорили, что Юстиниан строит даже согласно сколигеровской истории, на самом деле два храма Святой Софии, а именно Малую и Большую Софию. Храмы очень похожи по своей архитектуре. Надо полагать, что сначала была построена Малая София. А потом как бы, потренировавшись на ней, возвели уже действительно грандиозный храм Большой Софии. Кстати, в сколегировской истории Иерусалима тоже считается, что храмов Господних было построено по меньшей мере два. Первый храм, а затем второй храм. Может быть, это и есть отражение того обстоятельства, что в XVI веке возвели два храма Святой Софии: сначала малую, потом большую. Библия приводит размеры храма Соломона в Иерусалиме, то есть, вероятно, самого первого храма Господня. Писано, храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор перед храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины перед храмом. Третье царство, 6, 2, 3, 3. Как мы уже говорили ранее, локоть древняя мера длины. Длина локтя колебалась от 370 мм в древней Сирии до 555 мм, так называемый царский локоть в Вавилоне. То есть около полуметра. Следовательно, размеры собственно храма Соломона, то есть самого, ну, вот, так, вот этого корабля храма без пристроек, были приблизительно таковы: 30 м длины, 10 м ширины и 15 м высоты. Согласно нашей реконструкции, в описании библейского храма Соломона могли быть совмещены описания как Малой Софии, так и более поздней Большой Софии. Поэтому очень интересно сравнить размеры библейского первого храма Соломона и храма Малой Софии. Вот размеры плана Малой Софии. Высота купола превосходит 19 м, а боковые стороны плана имеют 34 и 30 м. Таким образом, максимальный размер плана около 30 м совпадает с длиной храма Соломона. Высота Малой Софии около 19 м, а высота храма Соломона около 15 м. Тоже неплохое соответствие. Что касается ширины храма Соломона в 10 м, то это, скорее всего, ширина храма в его центральной части то есть так называемого корабля. В стамбульских христианских храмах она составляет, как правило, треть общей ширины, что и дает около 10 метров. Например, на рисунке 1249 мы приводим план Большой Софии, на котором ясно видна эта стандартная пропорция, примерно 1 к 3. Итак, Библия, говоря об Иерусалимском храме Господнем, то есть храме Соломона, приводит размеры не большой, а малой Софии в Царьграде. А размеры Большой Софии таковы: высота центрального купола 55 м, длина в плане 77 м, ширина 72 м. То есть Большая София во всех своих размерах более чем в два раза превосходит Малую. Вероятно, библейские летописцы действительно совместили в описании храма Соломона Большую Софию и Малую Софию. Видимо, как и считают историки, оба храма строили в одну эпоху, в XVI веке при императоре Юстиниане. То есть при султане Сулеймане Великолепном, то есть царе Соломоне. Между прочим, Иосиф Флавий, рассказывая о храме Соломона, говорит: "Высота этого здания доходила до 60 локтей. На этом основном здании возвышался ещё один этаж такого же размера". Так что общая вышина всей постройки доходила до 120 локтей. Это описание чрезвычайно похоже на описание купола над основным зданием собора, в точности как у Большой Софии. Огромный купол образует как бы ещё один этаж. Причём Флавий правильно указывает высоту Большой Софии 120 локтей, то есть приблизительно 60 м.